Глава третья. Винченцо. В тот момент, когда земля разошлась, выпуская мертвецов, Винченцо почти поверил, что все, путь его земной закончен. «Что об вас всех?» Карага добавил пару слов покрепче, а потом рявкнул. «Теснее!» «Это...» Дикарь отступил от границы. «Что за...» Винченцо подумал, что для существа материального, которым, по сути, и являлся поднятый мертвец, эта граница не более чем условность. Они ее и не заметят. «Поднятые!» — тень перехватил клинок поудобнее. «На самом деле, не сказать, чтобы так уж опасны. Безмозглые, медлительные...» «И это верно. Вот только уничтожить их непросто». А там, в тумане, скрывался кто-то иной, куда хуже мертвецов. «Голову сноси. Без нее они почти ничего не видят. Хотя, вот как так? Глаз у них нет, мозгов тоже, а все одно видят и слышат». «Это фантомная память тела», — Карага разминал пальцы. «Но проблема в ином. Бежать нам некуда». «Да». Стена тумана поднималась со всех сторон. Правда, стал он будто бы пореже. Определенно пореже, иначе бы Винченцо вовсе не разглядел мертвяков. Но все одно бежать некуда. Два шага, и туман укроет, заморочит. А что там в нем, помимо мертвяков? Что-то есть, и мертвяков оно использует как охотник загонщиков. Чувствовать себя дичью было неприятно. «Надо выйти за границу». Тень, нахмурившись, вглядывался в белую взвесь. Фигуры мертвецов виделись в ней нелепыми тенями, чересчур плотными, уродливыми до крайности. «И держаться рядом». «Можно обвязаться веревкой», — предложил дикарь. «С одной стороны, конечно, двигаться будет сложнее, с другой веревка удержит». Не даст уйти туда, в туман, а мертвецы приближались. — Нет, — тень покачал головой. — Чую эти твари. В общем, просто не отступать. — Девочка. — Спит, — барон поднялся. — Я с вами. — Сиди уже. — А смысл? — мальчишка вытащил меч. «С ним я обращаться умею, и если границу прорвут, мы все погибнем, верно?» Врать ему не стали, тень лишь кивнул. «Вот». И он первым перешагнул через границу. Вот мог бы спросить для начала, можно ли. Но, конечно, рисунок не нарушен, но в некоторых случаях подобное самовольство может дорого обойтись. «Рядом держись» проворчал дикарь, становясь по правую руку. Тень ничего не сказал. «Я, пожалуй, тоже. Огонь их берет». Венченце поглядел на Карага, который кивнул. Старик сидел на корточках, подкармливая огонь длинными лоскутами бархата. «Если что, вы о ней позаботитесь?» «Несомненно». «Что ж...» венченца даже поверит для разнообразия. Сила отзывалась, а не норовила утечь в белую утробу. И огоньки вспыхнули на ладони, готовые сорваться с руки. Правда, вкладывать в них приходилось куда больше, чем там, в нормальном мире. «А как они двигаются?» — поинтересовался барон. «У них же кости одни, мышц нету, а меня учили, что мышцы нужны». — В данном случае они есть, фантомные, как глаза или уши, — ответил Винченцо. — Любознательный юноша, но почему бы и нет? Умрут они, выживут, тут еще как получится. Все одно сейчас заняться нечем, кроме как вот беседы беседовать. Тело весьма долго хранит память о себе, и это его свойство отлично известно некромантам или тем, кто занимается изменениями. «Скажем, созданием големов». «Химер?» — уточнил дикарь. «И химер, но в данном случае мертвецы ближе к големам. Сырая сила, разлитая в воздухе, наполняет пространство и то, что в нем находится. Добавим толику воли, своего рода импульс». Из белесого марева под ноги метнулось что-то, что, что венченца отправил обратно в туман ловким пинком. Беззвучно скользнул клинок тени, перерубая пополам мелкую, ну да нельзя верткую тварь. — А это что? — барон крутанулся, ткнув мечом куда-то в бок и нежить заверещала. — Это... — Винченц опустил волну огня, стараясь, впрочем, не выплескивать слишком много силы. — Судя по всему, могильник малый. Какой-то он не очень малый. — пропыхтел барон, пытаясь пинком убрать останки нежити. И я бы сказал, — могильник крупный отличается не только размером. Вторая волна пламени прошла по пути, проложенному первой, убирая остатки стаи. Впрочем, была та невелика и особой опасности не представляла. Венченца поморщился. Можно было бы и так, но круг за спиной. Мяра, которая не способна себя защитить. Тот мальчишка — невезучий наемник. Надо бы имя спросить, хотя какая разница, как его зовут. Главное, что он пока жив, как и Мишекская девчонка. Карага. Хотя, если его сожрут, Винченце не сильно расстроится. Он массивней, конечно, размером с небольшого медведя. Говорят, что встречаются из большого. Венченца прислушался к себе. Силы еще оставались, как и мертвецы. Эти подходили медленно, словно нехотя, и движения их были резкими, дерганными. Могильники мелкие обычно селятся стаями, и стаями же живут. Характер движений свидетельствовал о нехватке силы. Она была в воздухе, в тумане, сырая. И то, что подняло мертвецов, ее использовало, но как-то вот нерационально. Поэтому сила, конечно, находила опору в виде останков, но закрепиться толком не могла. Вот и покойники то и дело останавливались, а некоторые вовсе рассыпались, чтобы, правда, спустя мгновение другое снова собраться. Тогда как крупные по натуре одиночки, и внешний вид различается ты их жечь будешь деловито поинтересовался дикарь ткнув клинком в сторону мертвецов нет пока нет мертвецы они неприятны, но сами по себе опасности не представляют барон тихо выругался кажется у него было свое мнение Ну и плевать он прав тень перевернул кончиком меча тварь все же для обычного могильника та была крупновата Скорее уж с собаку величиной, чем с крысу. Кто знает, что там еще есть? Именно. И пламя в ладони дрожит, трепещет, готовое выплеснуться, но сил осталось не так и много, и тратить их сейчас, когда непонятно, что дальше, глупо. Венченца не знал, сколько времени прошло. Первый мертвец приближался медленно, то и дело замирая, и всякий раз Винченцо надеялся, что сила, питающая тело, иссякнет, а кости осыплются. Но нет. Впрочем, взмах клинка и голова, отделившись от тела, весело покатилась с горочки. Мертвец и вправду покачнулся, а потом все таки развалился. — Отлично! — Винченцо почувствовал огромнейшее облегчение. — Стало быть, силовой каркас нестабилен. — И чего? Барон хмуро пялился в приближающегося покойника. Тот был невысок и в землю лег не так давно, потому на костях сохранились остатки плоти, отчего и выглядел мертвец неопрятно. — А то, что восстанавливаться они не способны. — Ага. Барон перекинул меч в левую руку, потом в правую и, сделав быстрый шаг, ткнул куда-то в грудь. Мертвец покачнулся, ухнул и развалился. — И вправду легко, — произнес Джер с явным недоумением. — А выглядит жутко. Стоять — Стоять! Тень рявкнул раньше, чем мальчишка успел сделать глупости и отступить от границы круга. — На самом деле... Винченца толкнул воздух и с удовлетворением отметил, что и малого колебания силового контура хватило, чтобы нарушить и без того не слишком стабильную структуру. На самом деле, когда структура стабилизируется, с тихим шелестом осыпаются кости, совсем древние, потемневшие от времени. Она обретает ряд неприятных свойств, в телах возникает подобие псевдожизни, и сами эти тела становятся... «Еще один. И слева тоже. Куда более устойчивы ко внешним воздействиям. Как жизнь истинная, так и ее подобие». «Ты не устал трындеть?» — осведомился тень, разбивая очередной костяк. «Нисколько. Это немного отвлекает». Дикарь работал молча и быстро, почти так же быстро, как тень. Так вот, чем старше нежить, тем сложнее от нее избавиться, и покойник, поднятый лет двадцать тому, доставит куда больше проблем, чем эти вот. А туман бледнел. То есть, сперва Винченцо подумал, что кажется ему это, но нет, он прислушался к силе, которая явно стала более разреженной. И, кажется, там у сосны один из мертвецов, упав, так и не поднялся. «Сила уходит!» Он никогда не был излишне суеверен, но сейчас вдруг, сказав, испугался, что ошибся, что та тварь, которая была причиной тому, услышит и... «Хорошо бы», — тень крутанул клинок, — «а то я чуть запыхался, что ли». Дикарь тоже проворчал что-то эдакое, Винченцо вдруг решился. «Назад!» — приказал он. «В круг!» а потом поднял руки, выпуская злое пламя. Пусть даже оно не было живым, но стена белого огня двинулась во все стороны от круга, уничтожая все на своем пути, и, прокатившись на сотню шагов, вернулась. «Впечатляюще!» — дикарь огляделся. «Глупо до крайности!» — проворчал Карага. «Вы, помнится, еще недавно жаловались на нехватку сил, а теперь вот огненные стены сотворяете». Винченцо прислушался к себе. «Странно, ведь и вправду. Нет, он не чувствовал себя полностью восстановившимся, слабость мелось, как и неприятное чувство незавершенности, ненаполненности дара, но и только. Ведь...» Еще пару минут назад ему казалось, что третья волна станет для него последней. И это я не говорю уже, что вы, не как по дури, вполне могли бы вызвать пожар. Дождь был. А про пожар венченца как-то и не подумал, но признаваться в этом не хотелось. Несомненно, был. И потому нам не придётся думать, как преодолеть последствия вашего безумного героизма, граничащего с глупостью». Карага был определённо раздражён. Зато туман определённо поредел. Стали видны чёрные, обугленные пламенем стволы. И чёрная же земля, кости, то, что от них осталось, туша какой-то твари, застывшая на самой границе огненного круга, небо, солнце. Винченцо зажмурился. Кто бы знал, до чего он будет рад увидеть солнце. И не только он. Рядом вздохнул барон. Тень опустился возле сына. «Живой!» — проворчал Карага. «И да, симптомы болезни сошли на нет, что в некотором роде подтверждает вашу правоту». «Значит, замки тоже? Они поправятся?» Барон поглядел с надеждой. Люди! Понятия не имею, но знаю лишь что в замке мы лишнее, молодой человек, определенно. И возвращаться я бы не советовал. А я и не собираюсь. Мальчишка тоже опустился на землю. Правда, сел прямо и ноги скрестил, а потом закрыл глаза и замер, подставив лицо солнцу. Здесь так хорошо, что? Венченцо показалось, что он ослышался. «Хорошо. Я понимаю, как это звучит. И в целом все странно, но здесь действительно хорошо. Спокойно так». винченца оглянулся. Туман уходил, и стало видно сизоватое небо. Воняло паленой плотью, волосом и гнилой водой. Сырой воздух забивал нос и рот. Мутило, и глаза чесались. Мальчишка лег на землю, вытянув руки и ноги. На губах его появилась безумная улыбка. «Может...» «Не стоит». Карага наклонился над ним и провел ладонью. Прислушался, вздохнул. «Постороннего воздействия не ощущаю». «Безумие». «Хотя...» Он снова задумался и поглядел на Винченца. «Нет». Винченца покачал головой. Даже не. Я потом тоже слягу. А нам убираться надо. Что не так? Дикарь сидел на корточках у черты и смотрел в лес. Все не так. Категорически. Ведь до чего план был хорош? Убраться из города, найти источник Мешеков, поселиться при дворе императора и там в тиши и спокойствии просто жить. Не понимаю пока. Не хватает. Карага щелкнул пальцами. Это как музыку слушать через пуховое одеяло, при том, что где-то рядом громко храпит сосед. Образно, оценил дикарь. Вот, и пытаться не только слушать, но и находить созвучие. Оно есть, определенно есть. И что вы собираетесь делать? Поинтересовался мальчишка, не открывая глаз. Вот руки на груди он сложил. «Думаю, Карага огляделся. Логичнее всего в нынешних обстоятельствах будет убраться с этой подпаленной поляны куда подальше. Лучше всего к воде». «А теперь они непонятно где находятся, то ли бегут куда-то, то ли мир спасают, то ли просто пытаются выжить. Чудесно. Ну вот к воде это он прав». «Нежить в большинстве своем воду не любит, да и в старых картах имелась какая-то река». «Убираться-то надо, согласен, но вот как?» Дикарь протянул руку и коснулся спящей девочки. Или все-таки не спящей, как-то чересчур уже тот сон подзатянулся. И в другое время Винченцо всенепременно высказал бы беспокойство. В другое время... Сейчас нет, не все равно, но почти. «Я сына не брошу». Тень прищурился и руку положил на клинок. Выразительно так. Причем понимает ведь, что не успеет, что Карага достаточно пальцами щелкнуть, чтобы не стало ни его, ни его невезучего отпрыска. Но все одно не отступится. «Можно соорудить носилки». «На троих?» Винченцо дотянулся до сестры. «Двоих с половиной». «Не выход, лес». «Погодите». Карага размял пальцы, затем присел рядом с Миарой. Он похлопал ее по правой щеке, потом по левой. «Просыпайся, красавица. Знаю, ты нас слышишь». «Слышит». В этом Винченцо почти не сомневался. «Давай же, не заставляй тебя целовать». Глаза Миары распахнулись. «Только попробуй». «Вот, с этими двумя как-нибудь управимся». Карага подал руку, но Миара ее проигнорировала. «Главное, к реке добраться». «Главное», — проворчал дикарь, — «понять, где эта самая река». «Там». Мальчишка, до того лежавший тихо, поднял руку и махнул куда-то в сторону леса. «Тут недалеко».